Глава девятнадцатая. Таня. «Ты куда меня привез? Я растерянно смотрю на яркую вывеску, и это не просто не соответствует моим ожиданиям, это практически им противоположно. Руслан подставляет мне локоть, и я машинально за него цепляюсь, чтобы снять вес с больной ноги. Но все же, уму непостижимо. Самое время поужинать, согласна? Я чуть не поехал к крыше от больничной еды. Ведет меня к дверям. Думаю, она призвана как можно быстрее освобождать палаты, чтобы никто не залеживался. Я все понимаю. От мысли о еде у меня тоже скручивает живот. Но это же инферно! Руслан задирает голову на стилизованную огненную вывеску. Не любишь мясо? Здесь готовят шикарные стейки. И в целом отличный гриль. Любой продукт тебе пожарит на огне или углях так, что ты пальчики по самой локоть оближешь. Коварно ведет меня к входу в ресторан. «Куриная грудка с корочкой и сладким чили. А может, лосось с лимонным соусом? Или ты по овощам? Баклажаны цукини-гриль, сладкий перец, печёные томаты». «Да он как змеи-искуситель». Сглатываю слюну. «Ты настоящий садист. Зачем ты это делаешь? Ты в курсе, какие здесь цены?» Притормаживает и странно смотрит на меня, приподняв бровь. Это было бестактно? Намекнуть мужчине про его доходы? Я не уверена, что бывший пожарный зарабатывает такие суммы, чтобы запросто притащить едва знакомую женщину в дорогой ресторан. Однажды я здесь была на дне рождения бывшего начальника, а потом месяц выслушивала его жалобы, что он разорился от стоимости праздничного ужина на 12 человек. Он, правда, себе еще в фаер-шоу заказывал. Я угощаю. Руслан пожимает одним плечом, кладет руку на мои пальцы. Даже не думай о ценах. Ты что? Меня поражает, словно молния догадка. «Меня на ужин приглашаешь?» Сказать слово «свидание» у меня язык не поворачивается, но складывается впечатление, что именно оно самое подходящее. Нет-нет-нет, не нужно мне этого. Он, конечно, спас меня от пожара и мужа, но не такой же оплаты он хочет. Рефлекторно притормаживаю, но Руслан, похоже, думает, что я поскользнулась на снегу и опять падаю. Оп, держу. Короткая улыбка касается его губ, а рука сжимает мои пальцы крепче. Не сбежать. Это будет деловой ужин, Таня, с будущим работодателем. Прекрасная возможность провести собеседование с двойной пользой. «Ну, ладно. Иду дальше. Руслан открывает передо мной большую стеклянную дверь. А я, поднимаю голову, и осматриваю здание вблизи. Это восстановленная старая постройка. Здесь были какие-то дореволюционные мастерские. Красный кирпич очищен. Высокие арочные окна с черными рамами отражают уличные фонари. Внутри горит оранжевый свет» похожие на отблески огня. Очень стильно. «После тебя». Галантно приглашает меня жестом. А до меня доходит. «Я же черт знает, во что одета!» Шепчу ему уже в дверях. «В твоем свитере и штаны на поясе от халата держатся. Как я могу в таком виде? Мы не можем место попроще найти». «Об этом даже не думай». Подталкивает меня за талию вперед, заставляя войти. Ну и, конечно же, на входе стоит симпатичная девушка хоста с планшетом в руках. Улыбается во всю ширину, глядя на Руслана, а потом удивленно поднимает брови при взгляде на меня. «Ой, все, позорище-то какое!» «Привел, чучело, мяучило!» «Я без грамма косметики и с чужой резинкой на конском хвосте!» «Руслан Александрович!» Радостно начинает она. Во вторую кабинку лимонад со строгоном и меню. подмигивает ей и ведет меня прямо через зал. «Вечер воскресенья, народу полно, меня заливает краской стыда, но, слава богу, мы никому не интересно, все заняты едой. Я оглядываю просторный зал, столики вдоль высоких окон, кожные диванчики и темное дерево, лакированной, чуть со состаренной мебели. Над головами посетителей качаются на длинных шнурах железные лампы, на кирпичных стенах светильники, похожие на факелы. Очень атмосферно». Особенно огромный камин за защитным стеклом, где полыхает высокое пламя, как в адской жаровне. Пока я, открыв рот, всё разглядываю, Руслан куда-то мягко подталкивает меня за талию, хромая с его помощью, толком не глядя куда. А здесь нам никто не помешает. В последний момент вижу, как он отодвигает темную штору, за ней уютная кабинка у окна, небольшой стол, окруженный кожаным диванчиком буквы «П». Внутри кабинки вешалка — Руслан помогает снять его же куртку и вешает. Сам тоже раздевается и остается в футболке и спортивных штанах. Такой же неуместный в этом ресторане, как и я. Мы усаживаемся друг напротив друга. Но место такое словно создано для того, чтобы обниматься на одной стороне дивана. Официант приносит меню и прозрачный кувшин с лимонадом. Между кубиками льда дольки лимона, лайма и веточки эстрагона. Выбирай что угодно, о деньгах даже не думай. Руслан разливает лимонад по красивым граненным стаканам. Считаю это терапией. Я открываю меню, изучаю по диагонали. Да, так и есть. Ничего не изменилось в одном из самых модных ресторанов города ценники, космос. Я бы здесь чувствовала себя вполне уверенно, но только до того, как сгорел мой дом и брак. Теплый салат из овощей. Проговариваю ждущему официанту и закусываю губу. Салат недорогой, очень. На другие картинки лучше не смотреть. Мне рябай средней прожарки и молодой картофель. Делает свой заказ Руслан. Да стейк из лосося и овощи гриль. На десерт шоколадный фондан и чай с мятой. Понял. Официант исчезает. «Эй, я же не это заказала!» Возмущаюсь, когда до меня доходит, что он сказал. «Я хотела теплый салат!» Осмотрела на лосось в нижнем углу меню. У тебя глаза заблестели. Руслан вальяжно откидывается на спинку дивана держа в руке красивый гранёный стакан с лимонадом. «А еще тебе нужен антистресс. Шоколад и мята идеальный вариант. Думаю, тебе хотелось бы спать этой ночью спокойно». Поднимая брови от этой невероятной самоуверенности и даже, наверное, наглости. «Это как вообще понимать? Флирт?» «Во-первых, чуть наклоняюсь, не нужно пытаться увеличить сумму моего долга. Я все равно все отдам. Во-вторых, это деловой ужин. Где работодатель?» Руслан на мои слова опять еле заметно ухмыляется. И в-третьих, вопрос, где я буду ночевать, все еще актуален. И я надеюсь, ты не рассчитываешь, что это будет твоя постель. И все же он срывается и низко, чуть хрипло смеется. Понимай его, как хочешь. Раскусила намерение, а он сделает вид, что все совсем не так? Или я опять себе непонятно, что надумываю? Сначала едим, потом собеседование. Сытый работодатель тебе на руку. Он тоже где-то здесь? осторожно выглядываю в щель между шторой и колонной. «Угу!» — мучит Руслан, и, вернув взгляд, я вижу, как он разглядывает свой разбитый телефон. Отличный намек вышел на отработку. Напомнил мне, что я должна. Тонко, но чувствительно. вытаскивать симку, отодвигает от себя покореженный аппарат. «Завтра отвезу тебя в МФЦ, подашь документы на восстановление паспорта и получишь временную справку. Если уж оформляться на работу, то серьезно а потом в салон связи. Телефон тебе тоже нужен». «А немного ли всего?» «Нервно сжимая пальцы. Планово громадьё. Для малознакомого человека даже слишком». «Не нужно?» «Поднимается одна темная бровь. Это вызов?» «Нужно. Не отказываться же. Мне все это нужно. Без документов и телефона никак. Я даже до счетов своих без них не доберусь. Плюс на машине ездить с больной ногой все лучше, чем на общественном транспорте в такой снежище». По прогнозу, валить будет всю неделю. Я сверну себе шею в кроссовках в этих сугробах. Расскажи мне о себе, кем ты работала? Руслан попивает лимонад с видимым удовольствием. И я тоже делаю пару глотков, потому что в горле внезапно пересыхает от его блаженного вида. Осознаю, что пью. Очень вкусно. Что-то оттаивает во мне. Что я теряю? Ну, узнает он, где я работала, чем занималась и что. Поэтому расслабляюсь и начинаю кратко рассказывать. Вряд ли нужны подробности о том, как я занималась логистикой и управлением в транспортной компании. Документы, таблицы, графики. Скукота, на взгляд, большинство людей. Но Руслан сидит и заинтересованно кивает. Вежливый или правда охмурить пытается. Хочешь очаровать женщину, сделай вид, что тебе интересно, что она там лопочет про свою работу. Кости всегда было так интересно. Внезапно вспоминая слова Ани, что он уговорил меня уволиться из-за морского коллектива, улыбка растворяется на моем лице». Хотя я и не помню, когда она там появилась. Слава богу, нам приносит ужин, и неловкость удается замять. Мы оба ужасно голодны. Не знаю почему, но перед Русланом я не стесняюсь есть с большим аппетитом. Как хорошо, когда никто не смотрит на тебя оценивающе, все ли идеально. Два голодавших пациента одной больницы. До самого десерта мы болтаем все еще про мою работу». Я и не замечаю, как начинаю рассказывать какие-то интересные истории из офисной жизни или забавные случаи с нашими водителями-экспедиторами. Потом внезапно вместе вспоминаем про пожар в гаражах нашей компании, который был несколько лет назад. Я тогда только начинала работать ассистентом и оформляла потом кучу бумаг на сгоревшие машины. А Руслан, оказывается, тушил тот пожар. Где-то на середине шоколадного фондана, когда еще горячая начинка растекается по тарелочке, я вдруг прихожу в себя. «А где же работодатель? Мы тут давно, а он так и не появился. Мне теперь второй раз всё пересказывать придется. «Не придется. Руслан вытирает губы салфеткой, двигает ко мне чашку с чаем. «Заканчивай, пойдем оформляться». «В каком смысле?» Замирая с поднятой ложечкой. «Вакансия в этом ресторане. Требуется толковый менеджер, чтобы помогать с бумажной работой. Тут управляющий сбежал, прихватив зарплату из кассы, и оставил полный завал». Здесь? Широко распахиваю глаза, осматриваясь, будто ресторан после этого заявления как-то изменился. «Ты поэтому меня сюда привез? Не просто поужинать?» Совместил приятное с приятным. «Полезным?» Поправляю. «В глазах Руслана адские огоньки или это камин отражается?» «Кабинет наверху». Указывает пальцем высокий потолок. «Как закончишь?» «Поднимемся». «Конечно же, я заканчиваю очень быстро». Ужин вышел на удивление приятным, но мне уже очень хочется определённости. А вдруг Руслан оказался неправ, и владелец этого ресторана меня не возьмет. Когда мы заканчиваем, я рефлекторно жду, что Руслан оплатит ужин. Но он никого не зовет, и официант к нам не подходит. Мы просто забираем верхнюю одежду и идём к двери служебных помещений в глубине зала возле барной стойки. Я с любопытством все разглядываю. Коридоры, небольшую площадку и служебный выход на другую сторону здания а потом вижу лестницу наверх. Ой, бедная моя нога. Но не успеваю я и рта раскрыть, чтобы сказать, что я справлюсь, как взмываю в воздух. «Руслан!» Хватаюсь за его мощную шею, оказываясь у него на руках. «Считай это деформации Спасаю тебя от ужасно болезненной для твоей ноги лестницы. Смотрит на меня. Камина рядом нет, а огоньки есть. Ты же не предъявишь претензии пожарному, если он будет выносить тебя из огня?» А если заносить в огонь? Мне хочется спросить это, потому что именно так я себя и ощущаю. Он такой горячий, раскаленный. Может, у него температура? А у меня тахикардия. Ставит меня возле высокой двери из темного дерева, открывает ее передо мной. Добро пожаловать в мою берлогу. Что значит твою? Изумленно поворачиваясь. Руслан волков протягивает большую ладонь для знакомства. Владелец Инферно. Я застываю с открытым ртом. Он? Пожарный? Владелец? А внутри удобнее, там есть кресло и стол. Слышу голос за громким пульсом. Добро пожаловать в команду. Собеседование пройдено успешно. А я, вроде как... Что-то у меня нет слов, одни междометья. Но вхожу, и он за мной. В просторном кабинете светло. У окна большой стол и кожное директорское кресло. А в нем. Привет! Раздается громкий довольно голосок. И маленький мальчишка, поднимает темную головушку, расплывается в улыбке. «Матвей!» Вдруг становится строгим Руслан. «Ты же должен быть с мамой!»